Ковёр-самолёт пошёл на снижение к огромному строению, увенчанному семью золочеными куполами-луковицами, сверкавшими в лучах утреннего солнца. «Разве нам не следует держаться в стороне от всех этих богов и богинь?» — усомнился Лука. «Вдруг они заметят, что мы здесь? Мы ведь всё-таки похитители!» «Они тебя не видят», — успокоила Рая. «Ты ведь из реального мира, а потому твое существование для них нереально. Ты для них не существуешь, точно так же, как они не существуют для тебя. Ты вполне можешь подойти к любому богу или богине и сказать «бу» или щелкнуть их по носу. Они этого даже не почувствуют. Так что-то вроде мошки пролетело. А что до таких, как я, ближайших соседей? то мы их просто не интересуем. О нас речи нет в их преданиях, значит, им нет до нас дела. Глупо, конечно, но так уж они устроены. — Это какой-то город призраков, — решил Лука. — А все эти хваленные всемогущие божества просто лунатики, эхо самих себя, как будто тут устроили тематический парк, этакий Богаленд, с мифологическими аттракционами. Только никаких посетителей, кроме нас, не видно. Да и мы-то явились тянуть их самую ценную ценность. Он обратился к Сурайе. Раз они нас не видят, то похитить огонь жизни будет нетрудно. Тогда почему бы нам с этим не поторопиться? В средине средин, то есть внутренней области кругового моря, «Где озеро мудрости купается в лучах вечной зари», — сказала сарая — «все обстоит по-иному. Там не встретишь ни одного из этих тупых, никчемных, ленивых богов. Там лежит земля, Алим Трех и Ио, которые следят за ходом времени. Именно они являются высшими хранителями огня, и они не упускают ни единой мелочи. Трех, «Ио?» — переспросил Лука. «Ио хуа, ио хаи и ио айга», — пояснила Сурая, перейдя наш опыт. «Что было, что есть и что будет? Прошлое, настоящее будущее, обладатели знаний, а Алим — триединство времени». Золоченые луковицы оказались прямо под ними но Лука не мог думать ни о чем, кроме огня жизни. «Значит, нам надо как-то миновать этих трех Ио», прошептал он Сурайе, и она с печальной улыбкой развела руками. «Тебе с самого начала было сказано, что это никому не удавалось. Но есть тут кое-кто, способный нам помочь. Возможно, он отирается поблизости. Обычно он залегает где-нибудь поглубже» но во время битвы красавец найти его можно именно здесь. Он большой любитель этого зрелища. Она направила ковер-самолет на лужайку позади зарослей рододендронов, достаточно густых, чтобы скрыть даже арго. «Мало кто из волшебных существ рискует приближаться к рододендрону», сказала она Луке, «потому что это растение ядовито». «Если бы тут поблизости оказались ейти, они бы, разумеется, сживали все рододендроны. Но эта местность не принадлежит гнусному снежному человеку, так что арго здесь будет в безопасности». Сурая свернула ковер самолет, сложила его в карман и направилась к зданию с куполами-луковками. Четыре оборотня превратились в железных свиней — и гремяя, и брицая, потрусили за ней к павильону битвы, равно, как и никто папа, лука, птицы памяти, пёс-медведь и медведь-пёс. Из павильона доносились громкие и раздражённые голоса и звуки ударов. Богини сражались. Глупость несусветная скривилась сыроя. Они дерутся, чтобы определить, Кто из них красивее всех, подумай только. Богини красоты самые злые. Они испорчены тысячелетней лестью. Ради них боги и смертные жертвовали собой. И вы не поверите, до чего велики их притязания. Они считают, что им должно принадлежать все самое лучшее. А если это лучшее уже принадлежит кому-нибудь другому, что с того? Каждый уверен, что больше соперницы заслуживает этого лучшего, будь то драгоценные украшения, дворец или мужчина. Но теперь они все оказались на свалке. Ради их красоты никто не снаряжает боевые корабли. Никто не жаждет погибнуть ради любви к ним. Что же им остается? только сражаться друг с другом за бесполезную корону, за бессмысленный титул прекраснейшей из всех. Прекраснейшая из всех. Это ты, — хотел сказать ей, Лука, — как роскошны твои режеи кудри, которыми играет ветер. Твои глаза, твое лицо, само совершенство. Мне нравится даже то, как ты бронишься. Мне горько, когда ты горюешь. Увы. Он был слишком застенчив, чтобы высказать эти мысли вслух. А тут еще грянули бурные крики приветствия и поддержки, и шум все нарастал, так что она все равно ничего бы не услышала. Публика, собравшаяся в павильоне, представляла собой пеструю смесь фантастических существ из разных сказок и легенд. Всего несколько дней назад Лука был бы потрясен увиденным, но теперь легко угадывал, кто из них кто. Гляди-ка, да здесь фавны с рогами, козьими ушами и копытами. А высокомерные кентавры так гордо выступают, — подумал он, и удивился тому, что волшебный мир утратил для него всю свою необычность. А эти с крыльями — неужто ангелы? Ангелы, которые пришли полюбоваться на женскую драку? Просто срам! Остальные зрители, скорее всего, низшие существа из числа чад и домочадцев, забытых божеств, явились поразвлечься с утра пораньше. В этот момент одна из богинь вылетела за пределы борцовской площадки. Она с бешеным визгом кувырнулась в воздухе прямо над головой луки и по пути превратилась из густо набеленной похожие на гейшу красотки, в отвратительную кривозубую ведьму, а потом обратно в гейшу. Неудачница с треском вылетела из павильона сквозь крутящиеся двери и пропала из виду. Насколько я понимаю, это была японская расэцу, кисимодзин, пояснил никто папа с видом знатока. Сомнительная потеха явно улучшила ему настроение. На самом деле, Раса Цу скорее демон, чем богиня, судя по тому, как она меняла обличие. Чувствуется, что в этой компании ей не место. Можно было заранее предположить, что она обречена выбыть из игры первой. Хоть Кисимодзин и покинула павильон, Лука все еще слышал, как она выкрикивает свои визгливые проклятия. «Пусть ваши головы распадутся на семь частей, как цветок базилика!» «Это так называемое проклятие аржаки», — объяснил Луке не кто папа. «В реальном мире это звучит очень грозно, но для здешних чудовищных богинь оно абсолютно безвредно». Лука плохо видел само сражение, но ему не хотелось просить спутников, чтобы его подняли повыше. Над головами зрителей сверкали молнии, арена озарялась вспышками взрывов, в воздухе велись тучи бабочек и огромные стаи птиц, по-видимому, тоже сражавшихся друг с другом. Тут схватились милита лунная богиня древнего Шумера, и кровожадная Шочекецаль, почитавшаяся ацтеками, победал никто папа. Примечание. Милита греческий вариант имени ассирийской богини Мулиссу, жены бога Ашура. Конец примечания. «Обеим не по нраву, что и та, и другая появляются в сопровождении птиц и бабочек. Высшие существа предпочитают быть исключительными. Им подавай эксклюзив. Вот они и бросаются друг на друга» а их свиты дерутся между собой. Обычно ни одна не выходит победительница из схватки, и они освобождают место для более высокородных дам. Римская богиня любви Венера проиграла одну из первых и, пошатываясь, покинула зал, на ходу прилаживая на место оторванные руки. «Римские боги занимают довольно низкое общественное положение здесь», в средоточии магии, — перекрывая шум, прокричал никто папа, — начать с того, что они бездомные. Их почитатели никогда не отводили им особого места, вроде Олимпа или Вальхаллы, так что, по сути, они просто бродяги. Всем известно, что они всего лишь подобие древнегреческих богов. А кому нужен второсортный ремейк, если есть полноценный оригинал? В ответ Лука прокричал, что впервые слышит о какой-то иерархии в божественной среде. «И кто же из них считается наивысшим?» — спросил он. «Кто из забытых божеств?» «Могу сказать только, кто из них самый высокомерный!» — прокричал никто папа. «Это, разумеется, египетские боги. В битве красавиц нередко побеждает богиня Хатхор. На сей раз, однако, всех потеснила греческая Афродита Киприда. После того, как вавилонская Иштар и Фрейя, предводительница валькирий, боровшиеся в грязи, повалились без чувств, признанный фаворит Хадхор, наделенный коровьими рогами, оборотень вроде Жалди и ее сестер, только гораздо более могущественный, способный превращаться в облако или камень, на сей раз совершила ошибку, став смоковницей, что позволило Афродите просто срубить ее топором. Итак, в финал вышла одна киприда, которая направилась к огромному зеркалу, верховному арбитру красоты. Задала традиционный вопрос. «Свет мой, зеркальце, скажи!» и услышала в ответ столь же традиционное. «Ты на свете всех милее!» Победительница прошла сквозь толпу, раскланиваясь грациозно, но несколько принужденно. Когда она оказалась в нескольких шагах от Луки, тот заметил, что ее словно бы остекленевшие глаза устремлены в бесконечность. «Неудивительно, что она не может видеть никого из реального мира», подумал он, «ведь она видит только себя». Он оглянулся в поисках Сураи, но она исчезла. Ей, наверное, наскучило это зрелище, сказал никто папа. Мы найдем ее снаружи. На выходе из павильона он указал Луке на самые значительные персоны из числа зрителей. Там был Шумера Акадский Хумбаба, ногой гигант, покрытый чешуей с рогатой головой и лапами льва. Вместо хвоста у него извивалась живая змея с раздвоенным языком. Вот и пенис у него такой же, с любопытством отметил Лука. Надо же, пенис змея, в жизни не видал ничего подобного. Рядом с этим невиданным созданием шло стадо азиатских баранцов, похожих на новорожденных ягнят, за исключением того, что вместо ног У них отрастали длинные мясистые корневища, клубни или корнеплоды двух видов, например, батат и пастернак или что-нибудь в этом роде. Примечание. Путешественники, посещавшие Центральную Азию в xvi 17 веках, утверждали, что баранец, скифский баран, плод необычного растения, с которым он связан пуповиной. Конец примечания. «Бараньи котлетки с двумя видами овощного гарнира», — подумал Лука. «Ням-ням! Эти создания — просто ходячий обед!» Кроме всего прочего, там было еще несколько трехглавых троллей и множество разочарованных валькирий, которые надеялись, что в драке победит их повелительница Фрейя. «Ну, ладно», — переговаривались они на певучем, неспешном скандинавском наречии. «Завтра будет и нам праздник». Сурая поджидала спутников перед зарослями рододендронов и выглядела такой невинной, такой непохожей на саму себя, что Лука немедленно заподозрил подвох. Он уже собрался спросить, в чем дело, но передумал и сказал — Мы теряем время. Летим дальше. Давным-давно, мечтательно проговорила Сурая, — существовало индейское племя караоке. У них не было огня, и они так страдали от холода, что им было недопесен. Нашла время сказки рассказывать, отмахнулся лука, но сурая, не обратив на него внимания, продолжала. Некое божество по имени Экуарак сотворило огонь. Она говорила нараспев мечтательно мелодичным сопрано, и Лука был вынужден признать, что голос у нее очень красивый, совсем как у его матери. Слушать ее было приятно. На всякий случай он спрятал огонь в музыкальную шкатулку и отдал на хранение двум старым ведьмам, наказав им всеми силами скрывать огонь, от караоке. «Надеюсь, что в этом кроется какой-то смысл», — довольно грубо прервал ее Лука. Но хам Султанша только улыбнулась. Ведь это замечание было вполне в духе выдрии. «Коэот вызвался похитить огонь», — продолжала она. Пес-медведь оживился. «Это рассказ про храброго пса из Прерий», — с надеждой спросил он. «Сураяй? и его не удостоило ответом. Он призвал себе на помощь льва, большую медведицу, малую медведицу, волка, белку и лягушку. Они расположились поодиночке вдоль дороги между жилищем ведьм и селением караоке и принялись ждать. Кайот велел одному индейцу караоке пойти к ведьмам и напасть на них. Тот послушался и напал на жилище ведьм, которые тут же выскочили, каждые со своим помелом, и погнались за ним, прогоняя прочь. Койот, не тирая времени, заскочил в их хижину, носом открыл музыкальную шкатулку, выхватил оттуда горящую головню и кинулся прочь. Как только ведьмы увидели койота с огнем, они тут же забыли про индейца и ринулись вдогонку за вором. Койот мчался быстрее ветра, а когда начал уставать, тут же передал горящую головню льву. Тот добежал до большой медведицы и передал огонь ей. Она, в свою очередь, донесла головню до малой медведицы. Погоня продолжалась. Наконец головню проглотила лягушка и нырнула в реку, куда за ней не могли последовать ведьмы, а затем выскочила на противоположный берег, выплюнула огонь на кучу сухого дерева посреди селения караоке. От пламени занялся большой костер, который весело запылал, поднимаясь чуть ли не до небес, и народ возрадовался. А пока ведьмы гнались за койотом и его друзьями, индеец вернулся в их хижину и унес с собой музыкальную шкатулку. С тех пор в деревне караоке всегда было тепло и раздавалось пение, потому что музыкальная шкатулка — не уставала играть популярные песни, которые были в ней записаны. «Хорошо», — с сомнением произнес Лука. «Очень занимательная история, но...» Из-за кустов рододендрона выскользнул койот, и выглядел он совсем как его сородич из Дикого Запада. Того и гляди, затеять драку. «Добрый день, малыш», — сказал он вкрадчивым тоном. «Моя приятельница Хам Султанша дала понять, что ты нуждаешься в помощи, что до меня я готов оказать тебе любую помощь, какую ты готов принять». Он усмехнулся, демонстрируя волчий оскал. «Послушай, похититель огня, на свете нет другого такого ловкача, как я. По этой части, кроме разве одного. Да, это был крупный спец». Но после того, что с ним случилось, вряд ли он на что-то способен. И помочь ему нечем. Боюсь, он утратил мужество. — Что с ним произошло? — спросил Лука, не слишком желая услышать ответ. — Сцапали, — кратко ответил койот. — Привязали этакого здоровяка к скале? — Да, сеньор. — приковали руки и ноги и оставили на растерзание хищникам. Каждый день огромный орел прилетал клевать его печень. А за ночь она отрастала снова. Какие-то там чудеса с взаимодействием электронов. Орлу оставалось только клевать ее изо дни в день до скончания времен. «Хочешь узнать подробности?» «Нет, спасибо», — поежился Лука, уже не в первый раз подумав, что дошел до ручки но он заставил себя придать голосу больше бодрости, чем чувствовал на самом деле. К тому же я чувствую подвох, если честно. Тут все толкуют, что за всю историю волшебного мира никто еще не крал огонь жизни. А теперь ты, койот, уверяешь меня, что похищал его. Да и тот древний мир, о котором ты рассказываешь, тоже проделал это. Где же правда? Выходит, мне... Все до сих пор враль. Может, на самом деле украсть огонь гораздо легче, чем принято считать? Надо было тебе растолковать все получше, — вмешалась Сороя. Никто папе следовало с самого начала рассказать правду. Да и мне тоже. Ты прав, что обижаешься на нас. Дело вот в чем. Волшебный мир существует в разных формах и в разных измерениях. У него много разных названий. По мере того, как развивался и старел реальный мир, волшебный мир тоже претерпевал всяческие изменения. Менялись его местоположение, география, законы. В некоторых измерениях похитителям огня действительно удавалось завладеть этим творением богов. Но с тех пор, как волшебный мир принял нынешний облик, в это время и в этом месте, здесь и сейчас. Подобное не удавалось никому. Вот и вся правда. А Алим всегда на страже. Разве можно избежать прошлого, настоящего и будущего? В иные времена они вверяли надзор за миром, тем самым забытым богам, которых ты видишь здесь, малопригодным для таких серьезных дел. Теперь А Алим приняли ответственность на себя. И мир изменился. Огонь жизни недосягаем. Троица Ио знает все обо всем. Ио-хуа — ведомы мельчайшие подробности прошлого. ио Хаи ничего не упустит в настоящем. А Ио-айга предвидит будущее. С тех пор, как они приняли вахту, никто не сумел похитить огонь. «Вот оно что!» — только и произнес Лука, чувствуя себя опустошенным. Предположив, что никто папа, сорая и все прочие скрывали от него успешные попытки похитить огонь жизни, он загорелся надеждой. «Если это сумел сделать койот, — думал мальчик, — сможет и он, Лука. Но искра надежды тлела в нем краткий миг и угасла» как только Сорая поведала ему правду. Он покорно повернулся к койоту. — О какой помощи ты говорил? — спросил Лука. — Эта прекрасная синьорита искренне расположена к тебе. — А я в долгу перед ней еще с давних пор, — сказал койот, пожевывая что-то уголком рта. — Она говорит, что я мог бы провести тебя через эту землю. Я действительно мог бы. Говорит, что тебе нужен кто-нибудь для «Акаррера де ну, отвлекающего с забега. По ее словам, я мог бы собрать старую команду и повторить наш трюк, пока ты совершаешь свою безумную попытку, ну, в общем, создать иллюзорный путь, пока ты бежишь к победе. Но тут Сарая сказала такое, что отняла у Луки последнюю надежду — «Я не могу отвезти тебя туда», — сказала она, — «в земли, Аалим. Если они увидят, что ковер-самолет царя Соломона Мудрого пересекает их границы, да еще распознают его...» Тут она с неприязнью кивнула на никто папу. «А ты уж поверь мне, они его распознают. Игра будет окончена в тот же миг. Они почуют опасность и обрушатся на нас всей своей мощью» а у меня не хватит сил, чтобы им долго противостоять. Вот почему я решила найти койота. Надо разработать план». «Я иду с вами», — заявил преданный пёс-медведь. «Я тоже», — сердитым голосом старшего брата проворчал медведь-пёс. «Кому-то ведь надо за вами присмотреть». Птицы памяти неловко поджали перепончатые лапы. — В общем-то, не наше это дело — красть огонь, — проговорила слона Утица. — Мы просто хранители памяти, те, кто помнит. А слона Селезень бестактно добавил. — Мы всегда будем помнить вас. Слона Утица бросила на него негодующий взгляд. — Он имеет в виду, — объяснила она, сердито толкнув своего приятеля плечом, — Что мы вместе с старицей Суроей будем ждать вашего возвращения. Словно селезень прочистил горло. Ну, разумеется, поспешил исправиться он, я оговорился. Разумеется, мы, разумеется, будем ждать вас. Именно это я и хотел сказать. Никто папа присел на корточки, чтобы заглянуть в глаза луке. Она права, предупредил он и Лука рассердился на то, что он посмел говорить самым, что ни на есть убедительным и серьезным тоном, который Рашид Халифа употреблял в важных случаях. «Мне нельзя идти с тобой. Туда нельзя. Вы должны объяснить мне кое-что еще, пока есть время», сердито прервал его Лука. «Вы оба. Как мне исхитриться сделать это без вас?» «У тебя остаемся мы», — твердо сказала Желдибадал. К этому времени сестры Надхок полностью обрели свою силу, утраченную в ледяном плену, и дружно закивали, звякая и брецая железными свиными ушами. «Мы — обитатели средоточия», — сообщила Бадло-бадло. По крайней мере, Лука решил, что это она. За всеми их превращениями уследить, кто есть кто из четырех сестер, было непросто. «Верно», — поддержал ее Бахут Сара, — «наверное». «Трое Ио не заподозрит нас». «Спасибо большое», — поблагодарил их Лука. «Но, может, вы снова обернетесь драконами? Если дело дойдет до битвы, от драконов будет больше пользы, чем от железных свиней». Превращение всех четырех совершилось очень быстро, и Лука обрадовался, что они различаются по цвету, а значит, их будет проще узнавать. Надхок Жалди стало красным драконом, Бадло — зеленым, Сара — синим, а Гьяра Джин — самый крупный из всех золотистым. «Ну что ж, все решено», — объявил Лука. «Медведь», пес, Жалди, Сара, Бадло, Джин и я, Семеро, летим в средоточие магии. «Можешь называть меня Надхок», — сказала Жалди, — «мы ведь теперь друзья. Признаться свое настоящее имя я терпеть не могу». Койот выплюнул остатки обеда и откашлялся. «А ты никого не забыл, малыш?» «Или ты намерен оскорбить меня, публично отвергнув мое великодушное предложение, сделанное от чистого сердца, несмотря на твое невежество и мой опыт?» Лука не знал, что ответить. Кайот друг сараи, а значит, ему можно доверять? Но какой от него будет толк? Не лучше ли просто пробраться во владение Аалим, не привлекая их внимания даже к ложному направлению?» «Скажи, пожалуйста», — повернулся он к Никто-папе, которого недолюбливал все больше и больше. «Сколько еще уровней мне надо пройти? У меня на счетчике цифры семь». «Семь? Это замечательно!» — произнес Никто-папа. «Это впечатляет!» «Но ты не пройдешь восьмой уровень, если не сумеешь похитить огонь жизни». Что, как известно, не удавалось никому по крайней мере, в нынешнем волшебном мире, — сердито заметил Лука, — при тех правилах, которые действуют сегодня. «Самый длительный и тяжелый уровень — девятый», — добавил никто папа. «На нем ты должен проделать весь обратный путь, не дав себя поймать, и выбраться из волшебного мира в то самое место, откуда пустился в дорогу. Да, а весь этот мир...» Вооруженный до зубов будет гнаться за тобой. Вот что такое девятый уровень. «Замечательно! Огромное спасибо!» — поблагодарил Лука. «На здоровье!» — ответил никто папой неприязненным тоном. «Помнится мне, ты сам все это затеял. Я отчетливо помню твои слова. Пошли! Может, я тогда ошибся?» «Это явно говорил не отец». Это говорило существо, которое намеревалось высосать из отца жизненные соки. Лука заподозрил, что все приключение изначально было затеяно, чтобы потянуть время, пока никто папа исполняет свой замысел. Просто занять чем-нибудь Луку. — Нет, — покачал головой Лука, — нет, все правильно. И тут он услышал страшный шум. Очень громкий-громкий-громкий шум. На самом деле, с тем же успехом можно назвать цунами большой волной. «Если взять для сравнения Гималаи, подумалось Луке, — тогда этот шум оказался бы джамалунгмой, или, по крайней мере, одним из других восьмитысячников, только не из камня и льда, а из звука». От Рашида Халифы, который был кем угодно, только не альпинистом, Лука узнал, что на земле таких высочайших гор 14, как то понисходящий Джамалунгма, Эверест, Чогори, к 2 Кэнченджанга, Лхотзе, Макалу, чо ойю дхаулагири Дхау-Лагири, Манаслу, Нангапарбат, Аннапурна, Гашербрум-1, Броудпик, Гашербрум-2 и прекраснейшая Шишабангма. Перечислить все эти четырнадцать уровней громкости звука — трудная задача сама по себе, но в одном он был твердо уверен. Этот шум принадлежал к первой тройке, значит, примерно достигал уровня Канчан-джанги. Шум все нарастал и нарастал, и Лука заткнул уши пальцами. Вокруг них, в средоточии магии, началось настоящее столпотворение. Во все стороны мчались сонмы разнообразных существ. Крылатые создания взмывали воздух. Обитатели вод заполнили реку. Всадники седлали лошадей. Всеобщая мобилизация — Лука изо всех сил напрягся и, наконец, понял, что это был за звук. «Боевой клич!» «Условия игры слегка изменились, мальчик!» На бегу прокричал койот прямо в ухо Луке. «Тебе действительно нужна помощь! Такого шума грома никто не слыхивал уже сотни лет! Это большой шум! Пожарная тревога!» — Огнежук! Это он поднял пожарную тревогу, — сообразил Лука, укоряя себя за то, что недооценил крошечного, но весьма опасного агента службы безопасности волшебного мира. Он мерцал над плечом капитана Аага, а потом исчез. Мы не приняли его в расчет, а теперь расплачиваемся за собственное легкомыслие. В конце концов сирена пожарной тревоги смолкла, но бешеная активность обитателей волшебного мира не только не пошла на убыль, но наоборот набирала бешеные обороты. Сурая затащила луку в заросли рододендрона. Когда звучит пожарная сирена, это может означать две вещи, выпалила она. А Алим знают, что кто-то задумал похитить огонь жизни. И еще. Все обитатели, средоточия магией, наделяются способностью видеть пришельцев, пока не прозвучит отбой, а он не прозвучит, пока вор не пойман. — То есть теперь меня сможет увидеть любой? — ужаснулся Лука. — И пса с медведем! Услышав это, оба верных спутника немедленно ринулись в кусты рододендрона, куда поманила их Сурая. — Да, — подтвердила царица Выдрии, Есть только один путь. Ты должен забыть о своем плане и спасаться бегством на ковре-самолете. Я постараюсь набрать предельную скорость и высоту. Может, это позволит доставить тебя в начальную точку, прежде чем ты будешь выслежен. Поймают. Пощады не жди. Уничтожат без суда и следствия, не затрудняя себя поиском оснований для казни. Если же будут судить то все равно уничтожит в конечном счете. Приключение окончено, Лука, халифа, пора домой. Лука помолчал, а потом он произнес одно только слово. — Нет. Сурая хлопнула себя по лбу. — Да ты хамишь мне? — Нет, — повторил он. — Ну-ка, поделись со мной своим грандиозным планом, юный герой. Нет, подожди. «Я сама угадаю. Ты собираешься одолеть всех богов и чудовищ, средоточие магией вместе со своим псом-медведем и четырьмя драконами, так?» «Хороша армия, нечего сказать. И ты все еще надеешься похитить то, чем никому не удавалось завладеть на протяжении сотен лет, а потом добраться домой, так?» а я должна ждать, пока ты все это совершишь, и доставить тебя к границам реального мира. Ну что ж, вперед! Этот замечательный план должен сработать. Ты почти права, признал Лука, только забыла про койота и его отвлекающий маневр. «Ну-ну, мальчик, не торопись!» — встревожился койот. «Подожди, не горячись!» «Разве я не сказал тебе, что правила игры изменились? Беру назад мое предложение». «Послушай», — обратился к нему Лука, «что делают воры, когда звучит сигнал тревоги?» «Бегут со всех ног, спасая свою жизнь». По крайней мере, так было раньше, хотя уже сотни лет этого никто не делал. Сражаться бесполезно. Даже древнего Титана поймали, приковали к скале» и теперь гриф терзает его печень. «Орел», — поправил Лука, — «ты говорил про орла. Разное толкуют насчет этой птички. Все сходятся только в одном. Печень она терзает». «Значит так», — решительно заявил Лука, — «бежать бесполезно, если только ты не бежишь в неожиданном направлении. И раз уж прозвучал сигнал пожарной тревоги, скажи, где нас никак не ожидают, — ответил никто папа. — На пути к огню жизни, к средине средин, на пути к опасности, ты прав. — Ну вот, — подвел черту Лука, — туда мы и отправимся.